Глава восьмая. Дознатчик Петр Захаров. Представился инквизитор, разворачивая передо мной ксиву. «Сергей Иванов, если я правильно понимаю». «Правильно понимаете. Я не стал отпираться». «Есть небольшой разговор. Мужик в рясе просканировал меня взглядом, от которого стало не по себе». «Не сильно отвлекаю. Вряд ли у меня есть выбор». «Откровенно говоря, нет». Инквизитор сухо кивнул Моро, отвернулся и зашагал по тропе. Я подожду, сказала девушка. Свернув за выступ скалы, мы оказались на террасе, где фанаты боевых искусств набивали себе ребра ладоней. Каменные бочки с мешками, наполненными песком, выглядели серотливо. Площадка была пустой. Инквизитор замедлил шаг. Сегодня вы получили сертификат об одаренности. Петр Захаров не спрашивал, он утверждал. «Первый ранг. Психотип ясновидения». «Все верно», — кивнул я. Дознатчик остановился рядом с каменной тумбой, задумчиво погладил рукой мешочек с песком. В глазах Захарова мелькнуло нечто, смахивающее на ностальгию. «Консистория отслеживает ясновидцев. Вы в курсе?» «Качаю головой». Знаете, инквизитор уставился куда-то поверх моей головы. Столь необычные таланты проявляют себя заранее. Как вы относитесь к гипнозу? Я не спал на сеансах. Об этом доложили директору. Это началось на прошлой неделе. Понятно. Будем считать, мистер Андерсон не успел отреагировать должным образом. Я и мысли не допускаю, что клановые наставники могли утаить от консистории столь ценные сведения. Жду продолжения. Так или иначе, дознательчик сменил тему. Люди ваших склонностей ставятся на учет. Консистория изредка набирает юных есновиц в духовную семинарию и занимается их образованием. Вы хотите сделать меня инквизитором? Громко сказано. Захаров рассмеялся. Речь идет о постановке на учет. Все необходимые запросы уже сделаны, причем без вашего участия. Я пришел, чтобы проинформировать вас о новом статусе. Поясните, если не сложно. Речь идет о статусе резервиста, ответил Захаров. На протяжении нескольких месяцев, иногда лет. Инквизиция наблюдает за тем, как развиваются способности эм, соискателей. Поверьте, берут далеко не всех. Если же компетентные сотрудники консистории решат, что ваша кандидатура достойна внимания, вы и станете слушателем духовной семинарии в Турове. Радости на моем лице не отразилось. «Быть инквизитором — большая честь для одаренного». провозгласил дознательчик. И не просто честь. Растет ваша социальная значимость, открываются границы, увеличивается доход, появляются новые возможности. Я не говорю, что вы обязательно станете одним из нас, Сергей. Просто у вас появляются шансы на это. Спасибо, выдавил я. Не за что. Дознательчик покровительственно улыбнулся. Теперь информация о ваших успехах будет регулярно поступать в инквизицию от директора Андерсона. Мы в свою очередь добросовестно все проанализируем и примем единственно верное решение. Это замечательно. Что ж, не смею вас больше задерживать. Некоторое время я стоял, провожая взглядом спину инквизитора. Фиг его знает, что там за обучение. Но только я беседовал с хищником, каких поискать. Меня не отпускало чувство, что Петр Захаров рубанет ладонью по мешку с песком и пробьет его насквозь. Вряд ли дело ограничивается только магическими склонностями. Такие ребята тренируются круглосуточно, не жалея себя. Когда фигура дознадчика скрылась за ступенями, связывающими две террасы, Я повернул обратно. На душе скребли кошки. Меньше всего я ожидал, что инквизиторы заинтересуются мной в таком ракурсе. И что теперь делать? Меня ни в чем не подозревают, ничего не предъявляют. И вообще думают, что несказанно осчастливили безродного сироту из ПСП. Я же под колпаком. Да, консистория не будет следить за моими действиями круглосуточно. Все, что их будет интересовать, мои успехи, в том числе на арене. Ага. Что из этого вытекает? Ответ лежит на поверхности. Успехов быть не должно. Больше никаких конфликтов, вызовов на дуэль безпричинного кровопролития. Сидеть тише воды ниже травы. Любые вопросы улаживать через старосту. Не превращать гимназистов в трупы. Но вырубать самых наглых придется. но так, чтобы их потом не доставляли в местные морги и вообще, если я не достигну в обозримом будущем своих целей, то есть не найду высоко поставленных клановых заказчиков, готовых хорошо платить за устранение конкурентов, то делать в гимназии Эфы мне решительно нечего, придется менять город. Заодно спрячусь от бдительного ока Саурана. Размышляя таким образом, я подошел к Моро. И обнаружил, что девушка не одна. На крыльцо выкатился Хасан с крохотной чашечкой кофе в руке. Колени старика были укрыты клетчатым пледом. Мороз сделала глоток из грушевидного стакана армуду, в котором, вне всякого сомнений, дымился чай. «Смотрите, кто вернулся!» Хасан первым заметил мой приход. «Я думал, тебя уже колесовали!» Мороз звонко рассмеялась. Хорошо, что друзья за тебя переживают. Я остановился в метре от крыльца. Взятая на прокат мулижи дожидались своего часа возле стены. А мы не друзья, а брат. Спокойно возразил Хасан. Я тебя второй раз в жизни вижу. Справедливо. У тебя все в порядке. Мороз сразу перешла к сути. Да, норм. Чего он хотел? Поставили меня на какой-то учет, сделали резервистом. Хасан и бессмертное переглянулись. Резервистом говоришь? Задумчиво произнес прокатчик. Ну-ну. Ой, не дави на парня! Отмахнулась девушка. Он что виноват? Никто не виноват, буркнул Хасан. Только Риасы потом напялевают и указывают всем, что делать. Из него семинария сделает совсем другого человека. Тебе то почем знать? Не хочешь, не верь. Хасан сделал глоток из своего наперстка. Мне один сержант рассказывал, ну и звольных наемников, легионер, как они любят себя называть. Так вот у мужика этого был сын, уж не знаю, что там за детство у него, но паренек пробудился в восемь лет и сразу стал кинетиком, очень сильным. Но из тех, что ножи в полете разгоняют и машины на трассе переворачивают, не знаю, откуда у них в семье такой дар. Сержант думал по линии матери. «Я думал, инквизиторов только ясновидцы интересуют», — вернул я. «Все так думают», — отрезал Хасан. «И все ошибаются. У них, чтоб ты понимал, целая иерархия. У каждого говнюка в рясе своя специализация. Есть провидцы, эти сканируют людей по наводке, выявляют ересь. В провидческом отделе и телепаты работают, как же без этого». Ступенькой повыше до、да、знатчики стоят, вот как этот, что за тобой приходил. Их можно по нашивкам различить, но ты не в теме. До、да、знатчики они как инспектора в полиции. Выезжают, проверяют, опрашивают свидетелей, наружное наблюдение.、А、есть каратели. Выше них только отцы и протоинквизитор. А чем каратели занимаются? Кошут под дурачка. Хотя ясно и без стерика, чем они занимаются. Угадай. Хасан сделал еще один микроскопический глоток. Не все судьбы редактируются моерами. Еретиков попроще ликвидируют каратели. Это прям элита, лучшие из лучших. Не думают, не рассуждают, идут по твоему следу, а потом чик. Хасан провел пальцем по горлу. Кто такие отцы? поинтересовался я. Руководство последовал логичный ответ. Они всем заправляют, планируют операции, принимают кадровые решения. В редких случаях выезжают на объект, чтобы взять кого-то, ну, очень крутого, для показательной казни, чтобы по телеку засветили отступника, озвучили приговор совета, а потом наснимали репортажи, как несчастному судьбу исковеркали. А вы их не любите, заметил я инквизиторов. За что их любить? Пожимаю плечами и спрашиваю. Хорошо, есть иерархия и кого берут в семинаристы? Не только ясновидящих, заверил старик. Им нужны телепаты, прыгуны, кинетики. Я слышал, у них и морфисты работают, целители, понятное дело. В при любых консисториях есть закрытые госпитали, в которых лечат что угодно. Что касается бесов, для них особые условия. Приглашают, но только тех, что с боевым опытом, с очень серьезным опытом. Добавила Моро. А ты откуда знаешь? Мне стало интересно. Отец рассказывал. Странно, что тебя не записали в резерв. Решил дожать я. Моро не ответила. Если и пробовали, она не скажет. Ухмыльнулся Хасан. А что можно отказаться? Не всем. Маров все же не зашла до ответа. Тебе, например, нельзя. А что касается клановых аристократов, глава великого дома может договориться. В порядке исключения. Понятно. Беру на заметку эту информацию. Вопрос в том, захочет ли вписаться за неизвестного нищеброда глава клана. Сейчас я вижу ровно ноль причин, чтобы пойти на такой шаг. Но это сейчас. Не отвлекайтесь, сказал Хасан, иначе пропустите мудрую историю. Так вот, наш юный кинетик сходу попал в резервисты. Отец его тренировал, учил драться клинками, махать, думал, что сынишка поступит в гимназию. Потом в семинарию, если повезет. Повезло раньше. Забрали нашего героя через два года. В десять лет, Офигела Моро. Ничего удивительного. Хасан сделал глоток. У них там многоступенчатая подготовка. Чем младше кандидат, тем лучше. Продолжайте, попросил я. Ага, интересно стало. Прокатчик подмигнул. Мы еще только разминаемся. Мальчишку забрали. Но отец утешал себя тем, что будущее сына обеспечено. Сам сержант в клан вступить не смог, уж не знаю по каким причинам. Проматываю вперед, годы шли, паренек рос, учился всяким инквизиторским штучкам и в итоге поднялся до карателя. Однажды каратели этот заявился с рейдом на улицу, где прошло его детство, по наводке само собой. Жила там семья, с которой его отец дружил. Мутное дело. Вроде как научились какие-то самострелы собирать и продавали бандитам. Не скрою, хорошо кормились, отстроили дом, купили машину, а переезжать никуда не хотели. Мол, все свои и каждая собака на районе знает. Торговать самострелами, фыркнула Маро. Ума палата. Я же их не оправдываю. Грустно улыбнулся старик. Людям денег захотелось, Аллах мозгов не дал. Часто такое случается. А только пришли и каратали и вырезали всю семью, даже тех, с кем наш герой в песочнице играл. А его там привечали, за родного считали, дружили семьями. Так вот, что ж, поучительно. Вот только я с подобными вещами сталкивался множество раз. К примеру, если взять Риу, в котором мне довелось обучаться лет четыреста назад, там царили схожие порядки. Соке, он же патриарх школы, требовал безоговорочного подчинения. В Риу набирали четырехлетних детей, осиротевших по каким-либо причинам, растили из них маленьких зверюнышей, а в итоге получали убийц. по щелчку выполняющих любой приказ Сакё. И да, прошлая жизнь никого из Синоби не интересовала. Были только братья Париум, отец Сакё и долг, гири, которые необходимо вернуть любой ценой за науку. Хватало и других тайных обществ, с которыми я пересекался в своих инкарнациях. Все они были бесчеловечными по своей сути, если измерять категориями обычных людей. Но в каждой структуре такого рода присутствует внутренняя логика. Фух, грузишь ты сегодня. Маро вернулась старику, опустевшая армуду. Пора нам на тренировку, пока не стемнело. Ага. Прокатчик забрал свой стакан и, нажав какую-то кнопку на подлокотнике, привел в движение свое кресло. Я наблюдал, как ветеран задним ходом вкатывается в свою контору. пока меня не тронуло за плечо Моро. «Хватит пялиться». Действительно ощущалось приближение сумерек. Полтора часа мы отрабатывали разные ката и приемы, перемежали все это короткими спаррингами, практически не общаясь. Сначала в программе были Танто, затем Вакидзаси, а завершился этот чудесный вечер тренировочным боем с двумя клинками. Я хорошо помнил было и навыки, но по-прежнему отставал от бессмертной в скорости, силе и отточенности движений. Меня подводила физическая подготовка носителя, а хуже всего было понимание одного простого факта: бесы, тренирующиеся столетиями, закатают меня под асфальт в честном поединке. Весь мой тысячелетний опыт отправится коту под хвост, если я встречусь в бою с кем то наподобие Моро. Может быть со временем мне удастся сократить это отставание, но здесь в реальности одаренных всегда будет кто-то сильнее. Какой вывод? Я уже давно не гладиатор. Моя профессия не связана с ареной, турнирами и прочей пафосной ерундой. Поэтому я нападаю в темноте, отстреливаю с крыш, убиваю в лифтах, подъездах и парках, взрываю машины, квартиры, дома и офисы. Подстраиваю аварии, подмешиваю яды в напитки. Боец невидимого фронта. Сидя в капсуле, проплывающей над горными склонами, я еще раз хорошенько продумал выбор оружия. Может быть, я погорячился стате. Пистолет хороший, убойный, но всякий раз бросать его на месте преступления. Замучаешься с Федором, пружинки и прочие стволы с ударниками призывать. Я уж молчу про то, что ствол в коробке болтается на тоненьком шарнире, который быстро ломается при установке глушителя. Гильзы вечно застревают, приходится шлифовать пандус. Получается оружие на один-два выстрела. Собственно, раньше мне этого хватало. Одну пушку загоняешь в сердце, вторую в голову. Пушку бросаешь, новую берешь за копейки. Здесь иное. То, что мальчишка будет собирать по моим заказам, придется беречь, и желательно оставлять после себя минимум следов в виде разбросанных по полу гильз. Тут сразу напрашивается револьвер с интегрированным глушителем. Для быстрой перезарядки можно собрать спидлодер. Если брать те же наганы, они семизарядные. Гильзы не расшвыривают, служат долго, безотказные штуки. Правда, любой инквизитор догадается по отчету полиции, что речь идет об огнестрельном оружии, но я морально настроился на то, что однажды моей персоной займутся вплотную. В прошлом такое уже случалось, опыт залегания на дно у меня приличный. Что шнаган выглядит вкусно, но есть весьма экзотическое решение СПП-1. Это я про специальный пистолет подводный. Из которого можно отстреливать акул с аквалангистами. Четырехствольная конструкция, заряжающая длинными иглами. Цели с такой игрушки можно поразить на дистанции в двадцать метров под водой с семнадцати. Перезаряжается СПП очень быстро. Для этого придумали плоскую стальную обойму. Вопрос в том, спасет ли меня игла от инквизиторов? Не факт. У Пуривриасах даже арбалеты с луками запрещают. Если они не видели игольчатых патронов, то быстро смигнут, что к чему, и внесут неизвестное оружие в черный список. Пожалуй, начну с нагана. Увлекшись новыми эскизами, я чуть не пропустил свою станцию. Пришлось молниеносно выпрыгивать из капсулы, запихивая блокнот в рюкзак. Решено. Попрошу Джан, чтобы поискала в сновидениях семизарядные пушки с интегрированными глушаками. Будет ругаться, конечно, мол, что ты куришь и как это вообще найти, зато получу безотказный ствол многоразового использования с герметично продвигающимся барабаном. Город расцвечивался вечерними огнями. Я шел, наслаждаясь теплым ветром, планами на будущее и открывающимися перспективами. Об инквизиторах, присматривающихся к моей персоне, думать не хотелось. И что же в такой ситуации может испортить настроение? Разве что парах хмурей, тыкающих пальцами в Бродиагу и о чем-то переговаривающихся между собой. Хмурей мне не понравились тем, что носили отглаженные брюки, белоснежные рубашки и кожаные портфели. Туфли, опять же, как-то слишком официально они выглядели. Прохожу мимо, вслушиваюсь в обрывки фраз, генеральным планом. Да, вроде видел, точно не схожу. Заглядываю в крохотную лавку, покупаю мороженое, неспешно съедаю, наворачивая круги по дворам. Когда возвращаюсь к родному забору, хмыри испаряются. Ладно, пока буду наблюдать за обстановкой. У меня есть дела поважнее, чем озабоченные городской застройкой товарищи из муниципалитета.